Глава восемнадцатая Клара пробыла в больнице пять недель. По выписке ей предоставили 70 дней отпуска, и она уехала из Лагоса. Аби узнал об этом от Кристофера, а тому, в свою очередь, рассказала об этом его подружка, которая работала медсестрой в той же больнице. После еще одной неудачи Кристофер посоветовал Аби не искать Клару, пока она в таком состоянии. «Очухается», — заверил он, да ей время». И Кристофер на Ибу припомнил слова ободрения, которые Клопиха якобы сказала своим детям, когда на них полился кипяток. Она велела им не терять присутствие духа, потому что все горячее в конце концов становится холодным. Намерение Аби положить на счет Клары пятьдесят фунтов по разным причинам выполнить не удалось. Однажды он получил почтовое извещение на заказное письмо. Аби недумевал, кто мог послать ему заказное письмо оказалась налоговая инспектора, речь шла о налогах на прибыль. Мэри посоветовала ему на будущее платить в рассрочку ежемесячно через банк. «Так вы ничего не заметите», — объяснила она. «Это был, разумеется, дельный совет на следующий налоговый год. А сейчас Аби предстояло быстро найти тридцать два фунта. В довершение всего пришло известие о смерти матери». Аби послал на похороны сколько мог, но к его стыду ему уже передали, что женщина, родившая столько детей, из которых один занимал европейскую должность, заслужила лучшие похороны, чем те, что состоялись. Один умофиец он как раз находился в отпуске, когда умерла Ханна, принес новости в Лагос на собрание Прогрессивного союза умоофии. «Это было позорище», — заявил он. «Кто-то поинтересовался, почему этот негодяй имелся в виду Аби» не запросил и не получил разрешения поехать домой. Вот что Лагос творит с молодыми людьми. Гоняется с удовольствиями, танцует, тесно прижавшись с женщинами, и забывает свой дом и родных. Откуда вы знаете, какое зелье эта женщина-осу могла подсыпать ему в суп, чтобы отвратить его глаза и уши от родных? — А вы давно видели его на наших собраниях? — усмехнулся другой. — Он нашел себе компанию получше. Тут взял слово один из пришедших на собрание стариков — Он всегда говорил высокопарно. «Все, что вы тут изволите обсуждать, чистая правда, но я хотел бы кое-что вам разъяснить. То, что происходит на белом свете, имеет смысл. Как у нас говорят, если что-нибудь стоит, рядом станет еще что-то. Вам, разумеется, известно, что такое кровь. Нет в мире ничего подобного крови. Поэтому, когда вы сеете ямс, произрастает ямс» а когда сажаете апельсин, дерево рождает апельсин. Я много повидал в жизни, но никогда не видел бананового дерева, приносящего таро. Почему я это говорю? Молодые люди, те, что собрались здесь, я хочу, чтобы вы выслушали меня, ибо мудрости научаются, слушая стариков. Я понимаю, что, вернись я в умофию на меня не будут смотреть, как на старика». «Но здесь, в этом лагосе, для большинства из вас я старик», — оратор выдержал эффектную паузу. «Молодой человек, о котором мы толкуем, что он такого сделал? Ему сообщили, что у него умерла мать, а он и ухом не повел. Странно и удивительно, но могу вам поведать, что я уже видал подобное. Так поступил и его отец», — слова вызвали волнение аудитории. «Это правда», — воскликнул другой старик. «Я утверждаю, что так же поступил и его отец», — поспешно повторил первый, чтобы у него не перехватили инициативу. «Я не гадаю на кофейной гуще и не прошу вас хранить тайну. Когда отец этого молодого человека, вы все его знаете, это Исаак Аканкво. Так вот, когда Исаак Аканкво услышал о смерти своего отца, он сказал, что тот, кто убивает Мачете, должен погибнуть от Мачете. Это правда». — подтвердил второй старик. — Об этом говорили в Умофе и тогда, и потом еще долго. Мне было тогда очень мало лет, но я это слышал. — Сами видите, — включился президент. — Можно поехать в Англию, стать юристом или доктором, но крови это не изменит. Это как птица, которая взлетает с земли, а затем садится на муравейник. Она все равно на земле». Аби был потрясён смертью матери. Он сразу все понял, лишь завидев почтальона в костюме цвета хаки и железном шлеме, который подошел к его столу с телеграммой в руке. Когда Аби расписывался в квитанции, рука сильно дрожала, и получилась совсем не его подпись. «Время, когда получить», — напомнил почтальон. «А который час?» «Имеешь часы?» Аби посмотрел на часы, так как по меткам наблюдению почитали, что они у него были. Все отнеслись к его беде очень тепло. Мистер Грин сказал, что он может взять неделю отпуска. Аби взял два дня. Он сразу поехал домой и, заперся у себя в квартире, какой смысл ехать в Муофию. Мать всё равно похоронит, прежде чем он успеет доехать. Мысль, чтобы заявиться домой, а матери там нет, терзала его. В спальне слезы лились по лицу Аби, как у маленького ребенка. Они имели поразительный эффект. Он, наконец, уснул и ни разу не проснулся за ночь. Такого с ним не случалось много лет. Последние несколько месяцев Аби вообще почти не спал. Он проснулся вдруг и понял, что совсем светло. Какое-то время вспоминал, что случилось. Затем силой навалились вчерашние мысли в горле встал ком, Аби поднялся с кровати и стоял, глядя на свет, пробивающийся сквозь жалюзи. Сердце мучили стыд и чувство вины. Вчера тело матери опустили в яму и засыпали красной глиной. А он не смог даже одной ночью провести без сна. Ради нее. «Кошмар!» — произнес Аби. Мысли обратились к отцу. Бедный. Без нее он совсем потеряется. Первый месяц будет еще ничего. Приедут все замужние дочери, Эстер придется смотреть за отцом. Но ведь в конечном счете они уедут, и тогда отец по-настоящему почувствует удар, когда все начнут разъезжаться. Би думал, правильно ли поступил, что не выехал вчера в Мофию какой смысл? Куда полезнее было послать все деньги, какие мог на похороны, чем тратить их на бензин, чтобы добраться до дома. Он умылся и побрился старый бритвой. Потом чуть не сжег себе рот, почистив зубы кремом для бритья, который перепутал зубной пастой. Едва вернувшись из банка, объяснув, лег и не вставал до тех пор, пока в три часа не появился Джозеф. Он приехал на такси. Себастьян открыл ему дверь. «Положи эти бутылки в холодильник», — велел Джозеф бою. Аби вышел из спальни и увидел бутылки с пивом на пороге, примерно дюжина. «Что это, Джозеф?» — спросил он. Тот ответил не сразу, решив сначала помочь Себастьяну убрать их. «Это мои, — наконец сказал он, — у меня на них виды. Скоро стали собираться у моофийцы, некоторые брали таксину не в одиночку, как Джозеф, а втроём или вчетвером, в складчину» тот приехал на велосипеде, всего собралось больше двадцати пяти человек. Президент прогрессивного союза Умофи спросил, можно ли в Айкои петь гимны. Он задал этот вопрос, поскольку Айкои был европейской резервацией. Аби ответил, что, наверное, не стоит, но был глубоко тронут тем, что, несмотря ни на что, выразить ему соболезнование явилось столько земляков. Джозеф отозвал его в сторонку и прошептал, что принес пиво, чтобы помочь развлечь гостей. — Спасибо тебе, — сказал Аби, глотая слезы. — Дай им бутылок восемь, а остальное оставь для тех, кто придет завтра. Все подходили к Аби и говорили до Некоторым он что-то отвечал, другим просто кивал. Никто попусту не топтался на его горе. Земляки просто велели мужаться и скоро заговорили о житейских делах, Сегодня всех занимала фигура министра землепользования, который вообще-то был одним из самых популярных политиков, пока не стал корчить из себя народного героя. «Вот дурак-то!» — заметил кто-то по-английски. «Он похож на маленькую птичку Нза после сытной еды, она настолько забылась, что вызвала набой своего Чи», — подхватил кто-то на Ибо. «То, что министр увидел в Абода, научит его уму-разуму», — заявил Третий. Он поехал туда обратиться с речью к землякам, но все в толпе закрывали нас носы носовыми платками, потому что его слова воняли. «Это не там его побили?» — спросил Джозеф. «Нет, побили в Обаме. Он отправился туда с грузовиками, заполненными женщинами, группой поддержки. Но вы же знаете народ в Обаме, там времени даром не теряют, они хорошенько ему надавали и похватали платки его женщин. Сказали, бить женщин нехорошо, поэтому отняли у них платки». Группа в дальнем углу вела другой разговор. Неожиданно возникла пауза, и все услышали голос Натаниэля, который рассказывал притчу. Черепаха собралась в дальнюю дорогу к далекому клану, но, отправляясь в путь, велела своим не посылать за ней, если только не случится чего-нибудь нового под солнцем. Когда черепаха уползла, умерла ее мать. Все мучились вопросом, как заставить черепаху вернуться на похороны матери. Если сообщить, что умерла мать, она возразит, что тут нет ничего нового. И черепахи передали, что пальмовое дерево ее отца принесло плод на кончике листа. Услышав это, черепаха сказала, что должна вернуться и увидеть это чудо. Так провалилась ее попытка избежать хлопот, связанных с похоронами матери. Когда Натаниэль закончил, выцарилось долгое смущенное молчание. Было ясно, что притча предназначалась лишь для нескольких ушей, для тех, кто был рядом, но рассказчик неожиданно обнаружил, что обращается ко всем находившимся в комнате. А он был не тот человек, чтобы прерывать историю на самом интересном месте. Аби опять проспал всю ночь и опять проснулся утром с чувством вины. Но оно уже было не таким острым, как вчера а скоро и вовсе исчезла, оставив странное ощущение покоя. «Непонятная штука смерть», — думал он. Не прошло и трех дней, как не стало матери, и вот она уже далеко. Когда минувшей ночью Аби пытался представить ее, картинка получалась мутноватой по краям. «Бедная мама», — произнес он, стараясь голосовыми модуляциями вызвать нужные чувства. «Тщетно». Все перекрывал покой. Ко времени завтраку у Аби разыгрался острый, просто неприличный аппетит, но он сознательно решил поесть чуть-чуть. Однако в одиннадцать не смог удержаться и отведал немного Гарри, замоченного в холодной воде с сахаром. Поднося ко рту ложку за ложкой, поймал себя на том, что он танцевальную мелодию. «Кошмар!» — воскликнул Аби. Затем он вспомнил историю царя Давида, который отказывался от еды, пока был болен его возлюбленный сын, но когда тот умер, омылся и поел. Тоже, наверное, испытывал это своеобразное чувство покоя превосходящее человеческое разумение.